Глава 15. На следующий день первыми стояли занятия по истории, чему я была несказанно рада. Голос профессора Докросса успокаивал и был довольно приятным. Сегодня я вопросов не задавала. Отдохнула, конечно, выспалась, но ощущение, что тело обессилило, не проходило. Утром, идя с девочками на занятия, поняла, что многие смотрят на меня с интересом, даже те, кто раньше не замечал. В глазах преподавателей я видела уважение, именно уважение, ни что иное. Лейс сказала, что обо мне говорила половина академии, включая профессоров. Как о лекаре с невероятными способностями, а девчонки завидовали чёрной завистью, потому как теперь я буду часто ходить в рейды согненными, находясь с ними бок о бок. Кстати, эти самые огненные, увидев меня, останавливались и приветствовали, как будто мы знакомы не один год. Некоторых узнала, лечила, остальных нет. Но уверена, узнать придётся. Вот так, неожиданно для себя самой, за один день я из категории никто перешла в категорию знают все. Даже Трейси старалась воздерживаться от едких замечаний. молчаливо соблюдая дистанцию. Хоть какие-то плюсы отсутствие оскорблений. День прошёл спокойно. Я радовалась, что прорыва не случилось и меня никуда не вызвали. Почему-то после всех этих событий мне больше времени хотелось проводить с подругами. Многие из тех, кто раньше считал меня никем, сейчас настойчиво набивались в друзья. Откровенно раздражало. Фальшивая улыбка на лице заинтересованность мной и предложение псевдо-дружбы. По-настоящему родными и искренними оставались только Лейс и Айри. Теперь как никогда я понимала, насколько это ценно. Вернулись в общежитие в приподнятом настроении. Конечно, еще и потому, что физическую подготовку на сегодня отменили. Завтра магическая защита, первое занятие которой я благополучно пропустила. Не хотелось быть отстающей, поэтому я решила наверстать упущенное. Подруги ушли в город за покупками, я отказалась, не было желания. Иногда всем хочется побыть наедине со своими мыслями и посвятить время исключительно себе. Я много думала о том, что произошло. Почему я подходила такому количеству огненных? Почему огонь защитников не сопротивлялся моей магии? Кроме ректора, ни в ком больше огня я не увидела. Значит ли это, что их сила не воспринимает меня как нечто враждебное? И как я смогла вылечить дар Лартака? Никто никогда не подходил ему. Десятки пытались, огонь не принял. А меня признал. Мы друг другу понравились, я чувствовала. Сила огненных что-то особенное. живое, самостоятельное, принимающее решения, несмотря на желания тела. Мне нужно перестать бояться ректора. Как избавиться от этого страха, пока и сама не понимала. В рейд я пойду. Дело решённое. Необходимо наладить с ним хоть какой-то контакт. Не разговаривать вообще, как минимум, неприлично. В друзья ему не набиваюсь, тесного контакта не жажду. Но элементарное общение никто не отменял. А то вот так язык отнимется, и в рейде даже помощи попросить не смогу. Радует одно: перестал смотреть с пренебрежением. Заметила уважение и искренность в его взгляде. Отношение окружающих ко мне поменялось. Вижу и чувствую. Это не делает меня особенной, скорее теперь значительной. Но я сама внутри не изменилась. Моего происхождения это не исправит. Моя цель по-прежнему образование, что бы ни происходило. Я хочу закончить академию. Мне нравится получать знания, совершенствоваться. Теперь придётся совмещать учёбу и рейды. Это сложнее, но темы интереснее. Айри, я не хочу персиковое, мне этот цвет не идёт. В комнату ввалились подруги. Что ты активно обсуждая? Лейс. Персиковый цвет королевский. На новогоднем балу королева была в платье именно этого цвета. Представь меня рыжую в персиковом. Представила? Огромный кремовый торт. Я просто сидела на кровати и переводила взгляд с одной девушки на другую. Лейс активно жестикулировала, изображая торт. Что делало её невероятно забавной? Девчонки? А вы о чём? Я растерянно смотрела на них. Лив, у нас новости. Лейс запрыгнула ко мне на кровать. Крат сказал, пока не официально, что бал роз в честь первого дня весны в этом году по жребию пройдёт в Академии Эрт. Представляешь, какая удача! Мы обязательно должны пойти. Бал чего? Я недоумённо хлопала глазами. Я никогда о таком не слышала. Бал Росс Лив, ты что, не знаешь о таком? Не а. О, ну ладно. Айри уселась напротив. Меня ждёт поток, возможно, не совсем интересной информации. Бал Росс проводится раз в 3 года в одной из семи академий мира. Выбор случайный. государственное мероприятие, на которое порталами приходят студенты со всего света. Кроме первокурсников. Защитники, королевские особы обязательное условие, должна быть пара на этот вечер. Бал начинается вечером и длится почти всю ночь. Танцы, развлечения, знакомства и полезные связи. Подруга, прикрыв глаза, легко кружила по комнате, изображая танец. Как правило, После бала договариваются об обмене студентами и выгодных браках. Торжество в обязательном порядке открывает ректор академии. 3 года назад бал рос проходил в городе, но отец сказал, что я слишком мала. Пошёл только старший брат, который, кстати, встретил на нём свою будущую жену. Лив, а в этом году может пойти и мы, как второкурсники? Тем более праздник пройдёт у нас. Крат меня уже пригласил. Я точно не пойду. Объявила подругам и наблюдала, как счастливая улыбка медленно сползает с губ Айри. Почему? недоумевала Лейс. Все мои платья простые, и для праздника вот совсем не подходят, тем более такого масштаба. Я дам тебе какое-нибудь из своих. Видимо, переубедить подруг будет сложно. Айри, ты и так достаточно подарков мне сделала за полтора года, за что я тебе искренне благодарна. Это бал, наверное, нужно что-то особенное, торжественное увы, я не могу потратить все свои сбережения на одно платье. Девчонки скисли. Радость поутихла, но они понимали, что я права. В ежедневном простом платье на бал не пойдёшь, а на большее средства меня не было. Да и я не очень хотела быть в центре внимания. Притворно улыбаться и делать вид, что мне всё происходящее нравится. Я выросла в маленьком городе, где такого рода праздники от рождясь не проводили. И ещё, танцевала я не идеально. Меня, конечно, обучили нескольким танцам, Даже какое-то время был учитель приходящий на дом, но длилось это недолго. К тому же, сомневаюсь, что меня кто-то пригласит. Последний, самый веский аргумент. Кто кто? Крат сказал, что тебя собирался пригласить Эд, и, кстати, кроме него было ещё несколько желающих огненных. Лейс демонстративно кивала головой, подняв указательный палец вверх. Я совсем не ожидала, что настолько популярна. «Айри, а ты? Есть кто-то на примете?» Я подмигнула подруге. «Нет, и я все-таки надеюсь до балла найти Грегора». Грустный взгляд подруги давал понять, что в поисках она надеялась на меня и Крата. «Помогу, чем смогу, как говорится». Мы провели весь вечер, обсуждая планируемые платья для Айри и Лейс. Выбирали подходящие цвета, фасон и количество юбок. Я искренне радовалась за подруг, наблюдая, сколько радости, улыбок и восторга вызывал у них этот бал. Где-то в глубине души мне тоже хотелось побывать на таком празднике, но я понимала, что мне там не место. Даже в красивом платье под руку с галантным кавалером я буду чужой. Меня не учили, как вести себя в высшем обществе, как общаться и говорить комплименты. Или я буду молчать, или говорить глупости. Следующее утро выдалось лёгким на подъём. Подруги порхали, предвкушая бал роз и веселье на всю ночь. Несмотря на то, что до праздника было ещё 2 недели, они уже сейчас были готовы примерять платья и подбирать украшения. Первым по расписанию стояло занятие у доквар. И я, если честно, уже соскучилась по её лекциям и нравоучительному тону. После моего пребывания в лекварском корпусе мы не виделись ни с ней, ни с ректором. Отсутствие второго, однако, мне сказанно радовало. Доброе утро. Профессор стояла, скрестив руки за спиной. Итак, девушки, сегодня мы приступаем к новому блоку зелий противоядия. И начнём, пожалуй, с самого сложного зелье против яда форана. Состав сложный. Приготовление требует предельной сосредоточенности и аккуратности. Предупреждаю, «Именно это зелье вы должны будете приготовить на летнем экзамене. Все, кто не справится, будут переведены на третий курс». Зал зашумел, понимая, что к отчисленным уже пяти могут добавиться еще несколько человек. Трейси с прислугой побледнела, слившись по цвету со стеной. Кстати, сказать, что девочки из прислуги учились куда лучше самой Трейси, сдавая все экзамены стабильно на четвёрки. Я была готова к трудностям. Трудное значит интересное. Став, каждая к своему рабочему столу, приготовились слушать даквар. Перед нами уже стояли собранные наборы с необходимыми компонентами, инструменты и перчатки. Увидела перед собой открывающийся портал. Из него появился ректор. Все дружно обернулись в его сторону, склонив головы. Аливия, прорыв. Удивила то, что впервые обратился ко мне по имени. Неужели помнил? Посмотрела на доквар. Кивок головы означал, что мне пора. Подошла, чтобы взять свою белую шубку, но тут же остановилась. Не совсем подходящая одежда для рейда. А о другой я не подумала. Вообще не задумывалась, а что нужно брать с собой. На плечи опустилась тяжёлая накидка с капюшоном. Ваша одежда не подходит. В этом будет удобнее. Раздалось над ухом. Вздрогнула. Снова внутри густой лавы растекался страх перед этим мужчиной, повернувшись Увидела протянутую мне руку и открытый портал. Пора. Мой первый рейд.